Глава 11. Завтрак был приготовлен на костре под стенание Амины о том, что негоже не пхти пачкать руки. Но есть второй раз то, что приготовили на ужин, я была не согласна. Подгоревшая ячменная каша сдобренная льняным маслом. Фу, гадость какая. Продуктов из деревни нам принесли столько, что я сочла нужным настоять на оплате. Кажется, это очень удивило и Имхотепа, и Сифу. Вообще никого из крестьян ко мне не подпустили, так что с борта ладьи я видела только темные спины распростёртых ниц людей и для разнообразия две спины в льняных платьях. Спорить я не стала, будет еще время изменить ритуалы. А вот все продукты проинспектировала. Было просто любопытно. Молоко и коровье масло, пшеничная мука, пиво. Не самое вкусное, но его хоть пить можно без опаски. Глотать мутноватую воду Нила я была не готова. Большой горшок творога, который порадовал меня больше всего. Прошлогодний засахаренный мед, свежие огурцы, редис и какие-то пряные травы. Непонятное зерно, тот самый ячмень, как оказалось. Из него сразу поставили варить кашу. Я потом еле впихнула в себя несколько ложек, хотя и была голодна. Впрочем, как и все вокруг. Сухофрукты — вполне знакомые фиги и финики. Четырех довольно жирных гусей живьем и четырёх тушками — Им тут же свернули головы. Я еле успела отвернуться. Эти тушки Сифу приказал закатать в глину, и через несколько часов уже ночью меня разбудил божественный запах мяса. Это было не просто вкусно. Это было сказочно. Но на нашу толпу восемь тушек было маловато. Я видела, что солдатам досталось по небольшому куску. Решила, что это не слишком правильно, потому и поставила ночью тесто на оладьи. Закваска была в одном из горшочков, принесенных нам в дар. Надо сказать, что оладьями я никого не удивила. Либо изделия здесь выпекают множество разных, на все вкусы и кошельки. Но тогда утром я, во-первых, этого не знала, во-вторых, мне просто приятно было смотреть, какое изумление вызывает у солдат мое умение готовить. Они, пусть и достаточно вежливо, косились на меня постоянно. Костер я немного раскидала, закрепила на камнях огромный тяжелый противень, который по моей просьбе притащили из деревни, и, плеснув масло со скоростью автомата, начала закидывать комки теста и снимать готовые. Ели с творогом, с медом и с маслом. Это действительно насытило всех. Сменили солдат на постах, и вторая очередь народу доела почти все, что я приготовила. Нам срочно нужно продать что-то из золотых безделушек. Теперь я понимаю, что значит кормить такую толпу народа. А ведь это мои люди, и их еда теперь моё дело. Решила, что нам нужна походная кухня, раз уж у нас нет своего дома. И после завтрака усадила рядом с собой имхотепа и сифу и устроила совещание. Нужно было понять, что именно делать дальше, куда мы пойдём и как будем получать трон. Амину, чтобы не мешала, отправила простернуть одежду. Первым заговорил сифу. «Госпожа...» До Манеса нам придется добираться почти три недели. Думаю, что ваша ладья выдержит этот путь. Она воистину ладья-ра. Я никогда не видел еще таких крепких и удобных кораблей. Я посмотрела на Имхотепа и кивнула ему. Говори. Царевна Эниткаус, я думаю, нам нужно остановиться, не доплывая до столицы. В четырех днях пути до Минесса находится поместье моего ученика и старого друга. Думаю, Акил не откажет нам в приюте. «Там мы сможем собрать верных тебе людей». «А сколько их, верных мне, имхотеп?» Лекарь потупился. «Не знаю, царевна». «Сифу, что скажешь?» «Царевна, я смогу пройти в столицу один и подготовить войска. Я точно знаю, что около двух третей будут стоять под твоей рукой. В войсках не слишком любят жрецов». «Вступайте, я буду думать». Они ушли. А я с ужасом начала разбирать этот короткий разговор на части. Войска — это война и смерть людей. Очень много смертей. Кто за меня, а кто против, точно не знает даже Имхотеп. Придется всех проверять и никому не верить. Мне нужна длительная беседа с Имхотепом. Очень длительная. Я не политик совершенно, но ведь понятно, что есть люди и есть партии при любой власти. Мне нужно их узнать и оценить. Чем быстрее я отвоюю трон, тем меньше потрясений ждет страну. Хотя бы потому, что мне не придется менять старый аппарат власти сразу же, с кровью выдирать чиновников с их мест. Значит, время работает против меня. божечки ежечки, как же мне жутко даже думать об этом. К полудню, в самую жару, я приняла решение. У меня нет пути назад. Пусть вся моя армия сейчас — это мои спутники, но и предать их я не могу. Сифу, командуй солдатам. Мы плывём в поместье Акила, и там будем решать, что делать дальше. Если по пути попадется большой город, предупреди меня заранее. Я хочу продать одну из фигурок, что мы взяли в пирамиде. Нам нужны деньги, Сифу. Хотя бы просто на еду для солдат. Время плавания я собиралась потратить на обучение, на узнавание местных реалий, на оценку сил своих и чужих.